Мое отличие от Фрейда в оценке сверхя и чувств вины влечет за собой иной подход к терапии. Фрейд считает бессознательные чувства вины препятствием к излечению тяжелых неврозов, как это подробно изложено в его теории негативной терапевтической реакции. Согласно моей интерпретации, основная трудность, возникающая при попытке заставить пациента по-настоящему вглядеться в суть своих проблем, заключается в том, что вследствие своей императивной потребности казаться совершенным, невротик предъявляет вовне непроницаемую на вид лицевую сторону. Он прибегает к психоанализу как к последней надежде, но приходит с убеждением, что в сущности – с ним все в порядке, что он вполне нормален и отнюдь не болен. Он противится любой интерпретации, которая подвергает сомнению, его изложение мотивов или обнаруживает наличие проблемы. В лучшем случае он соглашается с этой интерпретацией лишь разумом, но не сердцем. Он столь склонен казаться непогрешимым, что ему приходится отрицать любой недостаток и даже то, что у него могут быть проблемы с уверенностью напоминающей безошибочность инстинкта, его невротические самообвинения обходят стороной действительно слабые места. В действительности сама функция самообвинений заключается в том, чтобы помешать невротику взглянуть в лицо каким-либо реальным недостатком. Эти упреки служат внешней уступкой внутренним целям – простым средством успокоения. В конце концов, он не так уж плох, сами терзания совести делают его лучше других. Это спасительная для престижа уловка. Ибо если человек действительно желает улучшения и видит возможность его достичь, он не станет терять время на самообвинение. Во всяком случае, он не будет считать, что путем самообвинений достиг достаточно многого. Он предпримет конструктивные усилия, ведущие к пониманию и изменению. Однако невротик не делает ничего, а только себя ругает. Таким образом, необходимо, во-первых, показать ему, что он требует от себя невозможного, затем помочь ему осознать фальшь его целей и достижений. Должно быть вскрыто несоответствие между видимостью совершенства и истинными наклонностями. Пациент должен осознать, что за суровостью его перфекционистских потребностей кроется проблема – Необходимо тщательно проработать все последствия этих потребностей, проанализировать реакции на расспросы аналитика, желающего что-либо выяснить у пациента. Ему следует понять те факторы, которые породили эту потребность, и те факторы, которые ее сохраняют. Ему также следует понять, какую функцию она выполняет. Наконец, ему необходимо увидеть стоящую за этим реальную моральную проблему, Этот подход является более трудным, чем обычный, но он влечет за собой менее пессимистический взгляд на возможности терапии, чем тот, который имеет место у Фрейда.